Жертва коммунистического террора Доктора Круглова после получения диплома взяли в Кремлевскую скорую. Дело было в далеком 1987 году. Круглов обладал всеми необходимыми качествами для работы в столь ответственной сфере, начиная с профессиональных и заканчивая анкетами. Во время всесоюзного ленинского коммунистического субботника Круглову поручили развесить по всей подстанции новые занавески. Круглов выполнил поручение примерно наполовину, а затем тихо слинял, чтобы отметить день рождения Ильича в узком дружеском кругу. Придя на очередное дежурство, Круглов получил от заведующего в морду, в смысле трудовую книжку с записью об увольнении за нарушение трудовой дисциплины. Теоретически, увольнение можно было бы оспорить, поскольку участие в субботнике официально считалось делом сугубо добровольным и участвовали в нем в нерабочее время. Но с практической точки зрения лучше было бы не рыпаться. Попытка восстановиться через суд в лучшем случае привела бы к постановке на учет в ПНД, с распространенным в то время диагнозом вяло-текущая шизофрения. Круглов плюнул и продолжил работу на московской скорой. Приняли его с неохотой и опаской. А, -а, а нарушитель трудовой дисциплины! Но все же приняли, потому что срочно требовались врачи на только что открывшуюся подстанцию. В году, эдак 1995 Круглов рассказал на подстанции о том, что отправил заявление в какую-то общественную организацию, занимающуюся защитой прав жертв коммунистического террора и выбивающей им компенсации. На самом деле, эта организация занималась окучиванием лохов, поскольку заявление принималось после оплаты искового взноса. Но дело не в этом. Дело в том, что все слушатели... От удивления застыли в немой сцене. Первой в себя пришла диспетчер Сиротина. — Леша, — пролепетала она, — а ты с какого боку ты жертва коммунистического режима с папой главным инженером и мамой и директором школы? Ну ты скажи, кто тебе преследовал-то, Ну вот как ты страдал? — Поведай-ка, нам интересно. И вот тут то мы узнали историю про занавески, которую прежде Кругов никому не рассказывал. Ну, ни хрена конечно же, он не получил. Ну, в смысле, никаких компенсаций не получил, а вот прозвище «жертва режима» прилипло к нему.